Глава третья. Марина. По нескрываемым хищным улыбкам собравшихся людей, я поняла, что принц флип крупной неприятности и похоже из за меня. Покрепче прижала львенка. Он радостно замурчал и лапами обнял за шею. «Отлично!» Слабно прорычал принц и, резко развернувшись, двинулся к выходу из зала. Недоимение провожал его взглядом. «А мне что делать? Куда идти?» Я совсем растерялась. «Предполагая родителям принцессы Эмили можно тоже сообщить радостную новость, ваше высочество!» Извивительно и громко произнесла все та же женщина. «Пришло время готовиться к помолвке и свадьбе!» В тишине зала ее слова прозвучали украшающе. Принц остановился. Судя по тому, как поднялись и опустились его плечи, Глубоко вдохнул и выдохнул, спокойно повернулся и направился ко мне. «Я забираю свой трофей!» Он схватил меня выше локти. В красивых бирюзовых глазах принца сверкали опасные молнии. «Она будет моей наложницей год, Так что никаких свадеб!» И уголок его губ дернулся в презрительной усмешке. Вся комиссия молчала, открыв рты от удивления и потеряв способность говорить. В зале повисла тишина, как на похоронах. У меня возникли подозрения, что они не смогут запретить ему подобную вольность. «Трофей? Наложница?» До меня медленно стало доходить, что же все-таки имел в виду принц. «Обнаглел?» Я не постеснялся спросить. И мы с Левиком уставились предупредительным взглядом на распоясавшуюся венценосную особу. Левушка для устрашения рыкнул. Очень похоже, что он понимает меня с полуслова. Какое чудо и не скажешь, что до этого он был клыкастым монстром с красными глазами? Наложницу. Нагло хмыкнул принц ответ. Имею право взять тебя в качестве вознаграждения за прошедший экзамен. «Эта традиция устарела!» – пропищала шокированная дама, сидящая за столом. «Да что вы говорите!» – ядовито произнес принц. «Вы же утверждаете, что я прошел испытание? Значит, могу воспользоваться слегка подзабытыми правилами. Все честно!» «А меня спросить не надо?» Я возмутилась и попыталась вырвать руку. «Не получилось. Он только больнее сжал ее!» «Ты мой трофей!» – усмехнулся он. «У тебя нет права голоса. Пойдем». Принц дернул меня и потащил за собой. От неожиданности я растерялась и, не вырываясь, покорно пошла. Какой-то дурной сон. Такое не может происходить в реальности. Девушкам нельзя в мужское крыло? Опомнившись, визнула женщина. «Ваше высочество! Кристиан, я, пожалуйста, твоему отцу! Что ты себе позволяешь?» Она уже забыла о правилах вежливости. Моей наложнице можно, громко возразил принц. Папа одобрит, добил он ее. Мы мгновенно преодолели расстояние к выходу. Он легко выволок меня за огромные двери зала и повел за собой по огромному мрачному коридору, в котором не было ни единой живой души. Отпусти меня! Я пришла в себя и стала вырываться. Немедленно, мерзавец, Маньяк!» Он резко остановился. И приблизил меня к себе. «Я не собираюсь с тобой спать!» Принц рякнул мне почти в лицо. «Даже не надейся!» «Что?» В недоумении переспросил я. «Хам!» Разозлился еще сильнее и попытался вырваться. Снова безуспешно. «А ты бы хотел?» Он тут же подколол меня и странно хмыкнул. Заглянув в декольте. Львенок предупредительно проурчал в его сторону. Я же захлебнулась воздухом от негодования, готовя вцепиться голыми руками в глотку гада. Нахал! Пью! Я так и подумал. И на его губах засияла теплая приветливая улыбка. «Меня зовут Кристиан. Но ты уже слышала. Как зовут тебя?» «Марина», – прошептала я, озадаченная быстрой сменой настроения. Только что был засранцем, одно мгновение стал ласковым пушистым. Подозрительно. «Мари!» Исковеркал мое имя. «А нет, ничего не поменялось, мерзавец!» «Марина!» Настойчиво поправила. Он покачал головой и возразил. «Я буду звать тебя Мари. Ты теперь моя собственность, Мари. Хотя, если расскажешь, кто тебя подослал, возможно, передумаю». Трачеву предложил принц, непонятно на что рассчитывая. Кто меня мог подослать? Пред какой то Не выдержал я. Где-то внутри подступала очередная истерика. Так не бывает. Или бывает? Ничего не понимаю. Вообще я домой хочу. Ты из другого мира? Серьезно спросил принц. Гаденькая ухмылка исчезла с его лица. Не знаю. Спустила голову и посмотрела на львенка. Вполне вероятно, что из другого мира. Тихо прошептала. «Осознавая всю плачевность ситуации!» «Мой мир называется Земля!» «Вот же зараза!» Неожиданно психанул принц, спустил мою руку. «Да за что?» Яростно крикнул он в потолок. «Сволочи!»